Глава тринадцатая. Вы прекрасно сделаете. Внезапно проговорилась Арболова, стоявшая до этой минуты за густым вишневым кустом и ни одним из собеседников не замеченная. Рипатенский захватил на груди расстегнутую рубашку, приподнялся и, подтянув другой рукой свои испачканные в кирпиче панталоны, проговорил: «Вы, Александра Ивановна, простите, что я...» Так мне одет. Ничего, с рабочего человека туалета не взыскивают, но идите вас мать за обед обедать. Нет, Александра Ивановна, я обедать не пойду. Мы с матерью не можем более жить, между нами всё кончено. А вы постыдились так говорить? Она вас любит. Напрасно вы меня стыдите. Она с мыми врагами дружит, она мои кости хоронит. А я как-нибудь по пирожку, лампаду закурю, так она и за то сердится. Затем же свои папиросы у её лампады закуривецы. Разве вам другого огня нет? Да ведь это же глупо, Серболова улыбнулась и сказала. Покорно вас благодарю. Нет, я не вам, а я говорю о лампаде, ведь всё равно огонь. Ну, потому ты и закурити у другого, всё равно. Но не её чем-нибудь с другим не угодишь. Вон я вчера нашей собаке немножко супа дал из миски, А маминка потом расплакалась и миску с досады разбила. Не годится, говорит она теперь. Её собака нанюхала. Ну, я вас спрашиваю, вы, Валерий Николаевич, знаете физику? Можно ли что-нибудь нанюхать? Можно понюхать, можно вынюхать, но нанюхать ведь от дурак один сказать может. Но ведь и вы могли и не давать собаке из этой чашки. Мог. Да на что же это, чтобы вашу мать не огорчать? Да вот вы как на это смотрите? По-моему, Никакая хитрость, недостойно честного человека. А есть лошадиную ветчину при старой матери достойно? Ага. Уж она вам и на это нажаловалась. Что ж, я из любознательности купил у знакомого татарина копченых жеребячих ребер. Это, поверьте, очень вкусная вещь. Мы с Дарьей Николаевной Бизюкиной два ребра за завтраком съели и детей ее накормили, а третье понес маменьке, и маменька ничего не зная отлично ела и хвалила. А потом вдруг, как я ей сказал, и беда пошла. Угостил отнеслась к Дарьянову, улыбнувшись Серболову. Впрочем, пусть это ни к обеду вспоминается. Пойдёмте лучше обедать. Нет. -с. Я ведь вам сказал, что я не пойду. И не пойду. Да вы на хлеб и на соль-то, за что сердитесь? Не сержусь, а мне отсюда отойти нельзя. Я в таком положении, что ото всюду жду всяких гадостей. Серболова тихо засмеялась. подала руку Дарьянову, и они пошли обедать, оставив учителя над его костями.